«Сбой и «Единорог на кухне!» Однажды я сидела на кухне и читала мамину книгу заклинаний. Эту книгу давным-давно написали старые феи. У каждой взрослой феи есть такая книга, хотя многие теперь пользуются вместо нее волшебными приложениями для магопультов. В тот день я читала про плохую магию. Это такая магия, которая служит лени, злу и коварству, и она всегда приводит к чему-нибудь плохому. Мамочка готовила себе чашку кофе. «Мамочка», — сказала я, — «когда я вырасту, я никогда-никогда не буду пользоваться плохой магией». «Умница, Элла», — сказала мамочка и улыбнулась мне. А потом к нам пришла тетя Джо. Она была очень оживленная и радостная, и прямо с порога сказала. «Вы уже слышали про самое новое, самое замечательное волшебное приложение? Оно называется «Автозаклинание». Давайте все вместе посмотрим рекламу». Тетя Джо обожает покупать всякие новые приложения для своего мага-пульта, а мамочка говорит, что покупать их значит выбрасывать деньги на ветер, потому что они вечно сбоят. Это значит, что они не работают или работают неправильно. Но она все равно открыла на своем ноутбуке фейский видеосайт, и мы все посмотрели рекламный ролик про автозаклинание. В этом ролике довольная фея держала в руках мага пульт, а ее велосипед тем временем сам собой чинился на обочине. Фея улыбалась и говорила. «Автозаклинание — первое волшебное приложение, которое способно читать ваши мысли. Оно запускает нужные вам заклинания еще до того, как вы успели о них подумать. Покупайте автозаклинание сегодня же!» Тетя Джо сказала, «С таким приложением творить волшебство станет совсем просто. Я собираюсь его купить». А мамочка некоторое время смотрела на экран, а потом сказала, «Пожалуй...» Я тоже его куплю». Я очень обрадовалась. «Теперь у нас будет новое суперклассное приложение!» Когда автозаклинание доставили, оказалось, что оно выглядит как маленькая золотая монетка, а вовсе не как обычное приложение, которое обычно устанавливают на магопульты. Мамочка вставила его в специальную щель на своем магопульте, закрыла панель и запустила его. Потом она трижды топнула ногами, хлопнула в ладоши, покрутила попой, произнесла маршмеллоу и пуф! Сделалась феей. А я тем временем просматривала буклет с инструкцией. В нем было полным-полно картинок с феями, которые спокойно попивали чай, глядя на самостоятельно работающую газонокосилку. Инструкция начиналась так. «Автозаклинание». Поздравляем вас с приобретением автозаклинания. Просто расслабьтесь и думайте об обычных вещах. Наше приложение само прочтет ваши мысли и приведет в действие нужные заклинания. Автозаклинания. Раз, два, три. Я сказала, мамочка-фея, хочешь, я прочитаю инструкцию вслух? Но мамочка-фея сказала, не стоит, Элла. Думаю, я разберусь с ней по ходу дела, как обычно. Мамочка-фея никогда не читает инструкции, а мне нравится рассматривать их и раскрашивать в них картинки. Мамочка-фея подошла к обеденному столу и стул сам собой отодвинулся, приглашая ее присесть. — Спасибо, автозаклинание! сказала она, устраиваясь поудобнее. Заварочный чайник сам собой поднялся и налил ей чашку чая. Вид у мамочки-феи был очень довольный. «Ну разве не прелесть?» сказала она папе. «Мне как раз очень захотелось выпить чаю». А потом из буфета прилетел пакет с сухим завтраком и насыпал мне полную миску кукурузных хлопьев, «Спасибо, мамочка-фея!» — сказала я. «Спасибо, автозаклинание!» Мне как раз хотелось хорошенько подкрепиться, потому что я собиралась пойти в парк с Томом и Ленкой. Папа Тома собирался показать нам кое-какие футбольные приемы. В эту самую минуту через заднюю дверь к нам на кухню вошла тетя Джо. Она сильно запыхалась, словно всю дорогу бежала. «Вам уже доставили то приложение автозаклинания?» — спросила она. «Ну и как оно? Я своё пока не получила». «Да», — сказала мамочка-фея. «Отличная штука! Действительно читает мои мысли и делает всё, что я хочу». И тут как раз на стол опустилась большая тарелка горячих блинчиков, политых шоколадным соусом и посыпанных маленькими зефирками. М -м -м. Сказала я: "Спасибо, мамочка фея. Спасибо автозаклинание". Мамочка фея немного растерялась, но мне вовсе не хотелось блинчиков, сказала она. А передо мной тут же появился большой стакан с клубничным молочным коктейлем и длинной полосатой соломинкой. "Клубничный мой самый любимый", сказала я. И полосатые соломинки мне тоже очень нравятся. Мамочка-фея внимательно посмотрела на меня и спросила. «Элла, а ты представляла себе только что, как я пью чай?» «Конечно!» — сказала я. «Ты ведь всегда пьешь за завтраком чай, мамочка-фея, и всегда с тостом». Не успела я произнести слово «тост», как прямо перед мамочкой-феей на стол опустилась решетка с горячими свежими тостами. Мамочка-фея испуганно ахнула. Кажется, автозаклинание настроилось не на того человека, — сказала она. Оно читает мысли Эллы, а не мои. Видимо, мне все-таки стоит заглянуть в инструкцию. «Вот беда-то!» — сказала тетя Джо, покачав головой. «Неужели ты сначала не прочитала инструкцию? Я всегда это делаю». «Элла, ты должна немедленно перестать думать о разных вещах», — сказал папа, а мамочка-фея торопливо схватила инструкцию. Ты поняла? Лучше вообще перестань думать. Ладно, папа, я постараюсь. Но не думать вообще ни о чем оказалось очень трудно. И вскоре из коридора послышалось ржание. Через мгновение на пороге нашей кухни стоял и смотрел на нас живой единорог. У него была пушистая белая грива, а его рог ярко блестел в солнечных лучах. «Элла, это ты пожелала единорога?» — спросила мамочка-фея. «Да», — сказала я, — «но я всегда хочу единорога, каждую минуту». Единорог подошел ко мне и обхватила его за шею. Он был такой мягкий, такой милый, что я поцеловала его в мордочку. «Я была так счастлива! Наконец-то! У меня есть настоящий единорог!» А потом посреди нашей кухни забил шоколадный фонтанчик. «Элла!» — воскликнула тетя Джо. «Немедленно перестань думать!» «Я напряглась изо всех сил, чтобы выкинуть из головы все мысли, но у меня ничего не вышло. Вскоре по всей кухне уже...» извились котята, мяукая и вылизывая себе лапки. В саду появилась нарядная карусель, а у меня в руке большой леденец на палочке. Олли сидел на своем высоком стульчике и смотрел на котят. Он постучал ложкой по своему столику и сказал «Гизи, гизи, гизи». А я, как обычно, подумала про себя. Вот бы Оли умел говорить по-настоящему. И тут Оля сказал, «Вот это да, я умею разговаривать. Спасибо тебе, Элла, ты самая лучшая старшая сестра». Я зажала себе рот руками. Это из-за меня Оля заговорил. «Хватит!» — сказал совершенно ошарашенный папа. «Это нужно прекратить, сейчас же!» «Я пытаюсь вытащить это приложение!» — сказала мамочка-фея. «Но оно никак не вытаскивается!» Она пробовала открыть панель своего мага-пульта отверткой, но у нее ничего не получалось. Вдруг тетя Джо громко закричала в кухонное окно, на она смотрела огромный и очень страшный глаз. «Элла», — сказала тетя Джо, — «не вздумай желать динозавра». «Но я этого не делала», — сказала я. «Динозавр!» Весело закричал Олли. «Я люблю динозавров!» Он помахал динозавру рукой, и мне все стало ясно. «Мамочка-фея, мне кажется, теперь приложение подключилось к мыслям Олли!» В тот же миг раздался оглушительный гудок, и в кухню, попыхивая трубой, въехал красный паровоз, таща за собой вагончики. «Кажется, Элла права», — сказал папа. «Я машинист поезда!» сказал Олли. «Это мой паровоз! Чу-чу!» Но тут поезд вдруг превратился в большую красную змею, и мы все завопили от страха. «Так, а кто пожелал эту змею?» спросил папа. «Никто!» ответила я. С потолка посыпался снег, в небе над нашими головами загремел гром, Змея шипела, динозавр бился в окно своей огромной головой и яростно ревел, а я дрожала от страха. — Это сбой приложения, — сказала тетя Джо. — Оно работает неправильно. А Олли завопил. — Здесь все такое страшное, я ничего не понимаю, где мой плюшевый мишка? И он громко заплакал. а, -а, -а мамочка Мамочка-фея все еще сражалась со своим магопультом. «Скорее!» — сказала она тетя Джо. «Нам срочно нужно заклинание! Сбою устраняйка. Тетя Джо быстренько трижды топнула ногами, хлопнула в ладоши, покрутила попой, произнесла лимонный щербет и тут же превратилась в фею с большими, сильными, сверкающими крыльями. Она набрала код Бли-Бли-Блоп, направила свой магопульт на змею и крикнула «Сбою устраняйка. Змея сразу исчезла. Следом за ней тетя Джофея избавилась и от динозавра. «Слава Богу!» — сказал папа. Но тут в кухонную дверь просунулось здоровенное щупальце. В холле притаился осьминог. Огромный скользкий осьминог, который полз прямо к нам. «Приложение все еще сбоит!» — крикнула тетя Джофея. «Сбой устраняйка! Она разом убрала осьминога, но в следующий миг в кухонной раковине появился морской лев. Пол под нашими ногами закачался, небо сделалось розовым. «Скорее!» — закричала тетя Джо фея мамочки-феи. «Происходит что-то очень странное!» Наконец мамочка-фея сумела снять панель и вынуть из мага-пульта золотую монетку. Раздался громкий звук «хлоп», полыхнула вспышка света, и тут же все стихло. Все, что было странного, исчезло. Мир снова сделался обычным. Тяжело дыша, мы посмотрели друг на друга. «Да уж», — сказала мамочка-фея, — «такого я не ожидала». Я посмотрела на приложение на ее ладони — «Такая маленькая золотая штучка, и столько от нее неприятностей!» И вдруг я догадалась, что произошло. Я сказала, «Мне кажется, это приложение — плохая магия, потому что оно использует волшебство, чтобы лениться и ничего не делать самому. Вот поэтому все так и получилось» тея джофея ужасно удивилась элла но ну откуда тебе известно про плохую магию спросила она ведь об этом знают только взрослые я прочла ней в маминой книге заклинаний призналась я что ж думаю ты права сказала тетя джофея автозаклинание действительно плохая магия я немедленно отошлю свое приложение обратно «Я тоже», — сказала мамочка-фея. «Еще я подам жалобу». «Гизи, гизи, гизи», — сказал Олли, молотя по своему столику ложкой. Я так обрадовалась, что он снова стал нормальным Олли, что крепко-крепко обняла его. Единственное, о чем я сейчас грустила, — это мой единорог. Я так его полюбила. А теперь он взял и исчез. «А можно когда-нибудь я все-таки заведу себе единорога?» Спросила я. «Настоящего живого единорога?» «Возможно», — сказала мамочка-фея. «Но только, когда ты станешь взрослой феей». И я решила, что в ту же минуту, как стану взрослой феей, я сразу же заведу себе единорога. И десять котят. «И каждый день буду есть мороженое». Через две недели мама вошла в кухню, держа в руках включенный ноутбук и сказала, «Элла, погляди-ка на это». Она просматривала фейские новости на волшебном видеосайте. Одна фея с очень серьезным лицом говорила, «Новое приложение автозаклинания запрещено к производству и изъято из продажи». Выяснилось, что это плохая магия, которая успела создать множество проблем. Если вы успели купить это приложение, пожалуйста, отошлите его обратно, и вам сразу же вернут деньги». Мамочка нажала на паузу и сказала, «Видишь, Элла, ты была права. Молодчина». А потом добавила, «Может быть, однажды ты создашь свое собственное волшебное приложение» только хорошее. Я подумала о волшебном приложении, которое я создам когда-нибудь. Оно обязательно будет очень умное и очень полезное. Например, будет давать пищу голодным людям или будет оберегать людей от аварий или других бед. А потом я вспомнила розовое небо, раскаты грома и огромный страшный глаз динозавра. Я посмотрела на мамочку и сказала, «Знаешь, если я когда-нибудь создам свое волшебное приложение, оно точно не будет сбоить». «Никогда-никогда!» Мамочка засмеялась и сказала, «Это уж точно! Моя Элла никаких сбоев не допустит!» «Гизи-гизи-гизи!» — гизи, сказал Олли, как будто соглашался с нами. «Правильно, Олли!» — сказала я. «Никаких сбоев я не допущу!» Я посмотрела на мамочку и улыбнулась.